Подзаголовок 3.2. Психофизиологические аспекты обмана. Нас частенько подводят друзья, но куда чаще наши привычки. Мы жалуемся, что обманывают враги, не замечая, как нас обманывает собственная память. Гвидо Дель Рей. Психофизиология – наука, возникшая на стыке физиологии и психологии. С одной стороны, она опирается на знания электрических и биохимических процессов, протекающих в организме человека. А с другой – пытается перекинуть от них мостик к таким сложным психическим явлениям, как когнитивные и эмоциональные процессы. Обман, построенный на психофизиологических феноменах, более простой, чем обман психологический, но от этого не менее эффективный. Он оперирует такими понятиями, как внимание, память, безусловные и условные рефлексы, динамические стереотипы, воздействие на психику, химическими веществами и так далее. Пункт три два один. Проделки внимания. Внимание управляет реальностью. Макс Фрай. Наше внимание может быть сконцентрировано одновременно только на ограниченном числе объектов. Легенда о Юлии Цезаре, который мог делать сразу несколько дел, является именно легендой, пиар-ходом, который должен был подчеркнуть неординарность первого диктатора Рима. Невозможностью человека сконцентрировать внимание сразу на нескольких объектах пользуются воры и карточные шулеры, отвлекая внимание клиента и совершая при этом обман. С подобным случаем я столкнулся в 1981 году на Сумском заводе, производящем электронные микроскопы и другую точную, в том числе оборонную технику. Завод был полувоенным, с высоким забором, колючей проволокой и строгими вахтерами на проходной. И вот один рабочий поспорил с другом на две бутылки водки, что вынесет с охраняемого завода трехметровую трубу. Его товарищу такое обещание показалось невыполнимым, и он решился на спор, который благополучно проиграл. Решение было простым и гениальным. Рабочий, взявшийся вынести трубу, подтащил ее со своим другом к столовой, находящейся недалеко от проходной, и начал как бы отмерять ее расстояние, постепенно приближаясь к выходу. Так они приблизились к проходной и крикнули охранникам, чтобы те посторонились. «Отодвиньтесь в сторону, ребята! Неровен час зашибем!» «Что вы делаете?» Да вот, дирекция решила расширить на 10 метров территорию завода, а мы рулетку не нашли. Вишь, приходится трубой отмерять. Слава богу, в ней точнёхонько 3 метра. И с этими словами они вынесли трубу за проходную. Потом, естественно, внесли обратно, а проигравший побежал за водкой. Метод отвлечения внимания может модифицироваться при увеличении потока информации, которую должен переварить объект обмана. В этом случае мы имеем дело с запутыванием, характерный пример которого описан в сказке «Братьев Гримм». Этот способ обмана основан на неспособности сознания быстро разобраться в сложной обстановке. Пришел в село торговец. Зашел к одной хозяйке и предложил купить у нее трех коров за 200 талеров. Та согласилась. Отвязал торговец коров и вывел из стойла. Собрал гнать их за ворота. А хозяйка схватила его за рукав и говорит. Сначала вы должны мне 200 талеров уплатить, а так я вас не выпущу. Это правильно, отвечает торговец. Да я вот позабыл свой кошелек с деньгами к поясу пристегнуть. Ну уж вы не беспокойтесь, будьте уверены, я вам уплачу. Двух коров возьму я с собой, а третью вам в задаток оставлю. Хозяйке это понравилось, и она отпустила торговца с коровами. Можно отвлечь внимание человека на нечто внешнее и эффектное, и он позабудет проверить существенное и главное. Вот пример из книги Таранова «Секреты поведения людей». Нужно было врезать отвод от магистральной трубы к дому. Операция несложная, но может влететь в копеечку. Для ее осуществления хозяева дома наняли бригаду. Горячо поторговавшись, они приступили к работе. Очень скоро все было готово. В плите на кухне загорелся голубой огонек, готовить на котором было гораздо приятнее, чем на дровах. Прошло около месяца. Семья уже позабыла о дровах, угле, дыме и копоте от традиционной печки. Все было хорошо, но мощность огня стала падать, а в один из дней он больше не загорелся. Каково же было удивление хозяев, когда вместо вреза к магистрали они обнаружили, что их труба подключена к закопанному в землю обычному газовому баллону. В этом случае мошенники переключили внимание хозяев на стоимость сделки, отвлекли их от контроля над ее выполнением, и те были легко обмануты. Надо помнить, чем более важна для вас эта сделка и чем дороже обходится, тем больше внимания следует уделять всем мелким деталям. Примером может служить приобретение квартиры напрямую без помощи специализированных риэлторских контор. В процессе не раз встречались описания мошеннических операций, когда невнимательность клиентов обходилась им в десятки тысяч долларов. Покупает, скажем, человек найденную по объявлению квартиру у старенькой бабушки. Заключает договор у нотариуса, но не продажи, а дарения, чтобы не платить лишних налогов а через пару недель к нему домой заявляется уже другая бабушка и требует освободить ее жилплощадь. А оказывается, что у второй старушки полгода назад украли паспорт и документы. Такую сделку суд признает незаконной. И даже если милиция найдет мошенницу, денег она покупателю не вернет, ведь согласно нотариальному договору, Та всего лишь совершила неуместную шутку, подарила чужую квартиру, а паспорт нашла на улице и вообще имеет справку из психдиспансера о расшатанной нервной системе. Поэтому еще раз вслед за Юлиусом Фучиком призываю, люди, будьте бдительны. Изучайте документы ваших деловых партнеров так же внимательно, как палеонтологи исследуют кости динозавров, вымерших миллионы лет назад. И, возможно, вам откроются важные подробности, которые вы могли бы пропустить при беглом чтении. Еще один способ обмана, основанный на таком частом состоянии нервной системы, как утомление, можно обозначить как усыпление внимания. С течением времени у человека неизбежно уменьшается способность к концентрации произвольного внимания. Процессы утомления сказываются на всех психических функциях, и внимание страдает в первую очередь. Этим можно воспользоваться для того, чтобы скрыть от человека нежелательный факт или отвлечь. Нужно только дождаться, когда его внимание станет достаточно рассеянным. Специалисты по офисным интригам советуют, если вы хотите протащить через согласование какой-то важный для вас вопрос, устройте обсуждение темы в небольшом, плохо проветриваемом помещении во второй половине дня, лучше под вечер, еще лучше в пятницу. Растяните его более чем на 2 часа и успех будет вам обеспечен. Создатель афоризмов Виктор Кротов писал, что восприятие – это превратник нашего сознания, тайный цензор, фокусник и шутник. Ну а на любого шутника всегда найдется другой шутник, более находчивый и остроумный. К примеру, возьмем такую особенность нервной системы, как адаптация к раздражителям, то есть привыкание к ним. Все наши анализаторы – Приборы для распознавания и анализа информации, поступающей из внешней и внутренней среды, устроены по иерархическому принципу. Система напоминает бюрократическую структуру любого государства. Пока информация дойдет до главного чиновника, например, министра, она будет многократно просеяна и проверена на предмет новизны и важности другими чиновниками, занимающими нижние позиции в системе управления. По такому же принципу работает и нервная система. Зрительная информация, поступившая на сетчатку глаза, подвергается первичному анализу, после чего передается в таламус для ее промежуточного анализа. Если информация достаточно важна для организма, она поступает дальше, в зрительную кору, если же она не содержит ничего нового, то мы ее не осознаем. До коры больших полушарий она может и не дойти. Продолжая аналогию с бюрократической системой, мы можем сказать, что донесение застряло на уровне секретаря-референта, который не захотел беспокоить своего шефа по пустякам. Именно поэтому мы не ощущаем днем своей одежды, не замечаем привычных предметов домашней обстановки и так далее. Но стоит чему-то пропасть или измениться, как таламус сразу же сигнализирует коре больших полушарий о произошедших изменениях, и она включается в анализ произошедшего. Некоторые люди успешно используют этот механизм для обмана других людей. Из всех фокусов с вниманием чаще всего мошенники используют прием отвлечения внимания, который можно реализовывать как на простом уровне, так и на более сложном. В последнем случае он называется создание параллельной реальности, и мы подробно разберем его в четвертой главе. Простой вариант данного метода обмана используется мелкими воришками. Например, трюк с бутылкой. Его применяют, чтобы выманить человека из автомобиля. Мошенники незаметно засовывают в арку колеса стоящей машины пластиковую полутора-литровую бутылку. Когда севший за руль водитель трогается с места, он слышит хруст и скрежет. Выходит из машины, заглядывает под колесо, а в это время из салона вытаскивают деньги или ценные вещи. Таких приемов много. Могут проколоть колесо, бросить на лобовое стекло пакет с кефиром и так далее. И все с одной целью, чтобы водитель вышел посмотреть, в чем дело, и оставил дверь незаблокированной. Поэтому, когда вы покидаете салон автомобиля, особенно если случилось что-то необычное, всегда блокируйте двери, даже если вы ходите, как вам кажется, на секунду. Метод отвлечения внимания достаточно часто применяется в криминальной практике. Его с успехом применяют наперсточники, а также мошенники, подсовывающие своим клиентам куклы из резной бумаги вместо денег. Последний прием, хотя и встречается сейчас реже, чем в лихие 90-е, но периодически всплывает в полицейских хрониках. Иногда ради крупной выгоды мошенники разыгрывают целый спектакль, в основе которого лежит метод отвлечения внимания. Один из примеров на эту тему описан в рассказе Уильяма Джеффри «Над троих». Сюжет рассказа следующий. Незадолго до закрытия банка в него вошел человек и направился к окошку кассира. Он подождал, пока тот закончит обслуживание очередного клиента, и, когда последний отошел, подал кассиру листок бумаги. Через две минуты посетитель отошел от окошка кассы и направился к выходу. Когда он миновал охранника и был уже на улице, сзади раздался отчаянный крик кассира. «Держите его! Он ограбил банк!» Охранник тут же задержал недоумевающего клиента и под долом револьвера проводил обратно. Вызванная полиция начала расследование данного инцидента. Кассир предъявил полицейским лист бумаги, полученный от грабителя. На нем было написано «У меня пистолет. Дайте мне все крупные купюры. Попытаетесь пикнуть – убью». Задержанный грабитель, у которого при обыске нашли только мелкие монеты, все отрицал, утверждая, что пришел в банк за мелочью, нужной ему для вечерней игры в покер. Он якобы дал кассиру несколько купюр и листок бумаги с перечнем достоинства монет, которые хотел получить взамен. Тщательная проверка кассы показала, что из нее действительно исчезли все крупные купюры на сумму 35100 долларов. Но куда они делись, понять никто не мог. Не обнаружился и листок бумаги, о котором говорил посетитель. Полиция ничего не могла понять. Обыск охранника тоже не дал результата. Деньги бесследно исчезли из банка. Но у всех находящихся в тот момент людей было железное алиби. Полицейские предположили, что подозреваемый успел передать деньги своему сообщнику. Прежде чем его схватил охранник. Но как он это проделал, они не понимали. Клиент находился за пределами банка всего несколько секунд, в течение которых ему было бы крайне затруднительно передать кому-либо крупную сумму денег. Проверка личных дел кассира, охранника и подозреваемого посетителя показала, что у всех троих была прекрасная репутация. Поэтому полиции пришлось из-за отсутствия улик отпустить человека, подозреваемого в ограблении. Но за ним продолжали следить детективы. Однако через 9 месяцев слежку сняли. У вас есть версии насчет того, кто совершил преступление? Если нет, то вернитесь назад и прочитайте название рассказа. В нем ключ к разгадке. Не догадались? Тогда читайте дальше. Только через 9 месяцев главный подозреваемый смог получить свою долю украденного, ведь в ограблении банка участвовали три человека – он сам, кассир и тот посетитель, который отошел от окошка кассы до него, унося в широких карманах своего пальто 35 тысяч долларов. Механизм данного обмана заключался в том, чтобы отвести внимание полицейских от истинного преступника. Для этого в ход пошли различные отвлекающие приемы – перебранка кассира с клиентом, подозреваемым в краже, путаница с записками и вовлечение в круг подозреваемых охранников. Сконцентрировав подозрения полиции на кассире и последнем посетителе, злоумышленники вывели из круга подозреваемых настоящего преступника, вынесшего деньги из банка до начала всего спектакля. В результате полиция упустила преступника. Рекомендация 20. Внимание – важнейшее качество, позволяющее нам избежать обмана. Но оно не может быть разделено на несколько объектов сразу. Его сила в концентрации. Поэтому, если возникает риск оказаться обманутым, прежде всего определите свою главную цель в данной сделке – товар, деньги. «машина», «контракт» и тому подобное. Затем выявите ключевые пункты, необходимые для достижения этой цели. Если это контракт, то это будут его стоимость, сроки выполнения и штрафные санкции. Если приобретаемый автомобиль, то сама машина, документы к ней и ее чистота, что она не угнана. Выделив ключевые пункты, Максимально сконцентрируйте на них внимание, не давая отвлечь себя на мелочи. Более того, попытки отвлечения вашего внимания следует рассматривать как сигнал тревоги. Возможно, рядом с вами обманщик. Пункт 3, 2. 2. Обман и рефлексы. Лежат на крыше два кирпича, молодой и старый. Молодой говорит. «Давай спрыгнем. Там внизу мужик идет». Прыгнули. Летят. Молодой присмотрелся и говорит. «Ой, пропали. Разобьемся зря. Мужик-то в каске. Старый. Всегда вас, молодых, учить надо. Эй, мужик!» Мужик поднимает лицо кверху. «Чего?» Анекдот. Теперь остановимся на обмане, основанном на рефлексах. Рефлекс ⁇ это запрограммированная ответная реакция организма на определенный вид раздражения. Она возникает автоматически, и зная ее варианты, можно использовать это в своих интересах. Рефлексы бывают условными, они приобретаются в течение жизни путем многократного повторения каких-то действий, и безусловными, которые не меняются от рождения. В романе ⁇ Живи и дай умереть ⁇ Яна Флеминга о знаменитом супер агенте 007 есть эпизод, когда враги пытаются скормить героя кровожадным акулам. Он безоружный стоит перед люком, ведущим в морскую бездну, а напротив него расположился негодяй с винтовкой в руке. Казалось бы выхода нет, но только не для Джеймса Бонда. В руках у него была золотая монета незадолго до того, извлеченная из тайника бандитов. И именно ее он использовал для обмана своего противника. Внезапно Бонд выронил золотую монету из левой руки. Со звоном, ударившись о цементный пол, она покатилась в сторону. На долю секунды гробовщик скосил глаза. Бонд тут же резким движением ударил носком по винтовке, почти выбив ее из рук гробовщика. В этом эпизоде используется обман, построенный на ориентировочных рефлексах. Их подробно описал русский физиолог Павлов, назвав их рефлексами «что такое». Их приводят в действие нервные центры, расположенные в среднем мозге человека, и они обеспечивают автоматическую реакцию на новый источник раздражения. В данном случае звон упавшей монеты заставил гробовщика повернуть голову в сторону, чем и воспользовался находчивый суперагент. Основная хитрость в подобных случаях состоит в том, чтобы выбрать достаточно неожиданный раздражитель. В противном случае человек может затормозить свой рефлекс волевым усилием, связанным с работой коры больших полушарий. В одном из произведений Марка Твена проницательная старушка разоблачила мальчишку, переодевшегося в девочку. Заподоблив неладное, женщина бросила ему клубок с нитками с криком «Лови!». Мальчишка сдвинул колени, чем и выдал себя. Оказывается, девочки, одетые в платье, при этом, наоборот, раздвигают ноги, чтобы поймать бросаемый предмет в Наверное, многие из читателей помнят голливудский блокбастер Троя, где главным героем выступил Ахил в исполнении Брэда Питта. Согласно одной из легенд, мать юного Ахила не хотела, чтобы сын ехал завоевывать Трою, спрятала его при дворе царя Ликомеда и даже переодела в женское платье. Разоблачить обман смог только хитроумный Одиссей при помощи Контробмана, построенного на условном рефлексе. Он и его товарищи под видом купцов прибыли во дворец Ликомеда, где вместе с царевнами жил Ахил. Там они разложили украшения вперемешку с оружием, а потом внезапно подали боевой клич. Девушки в испуге разбежались, а Ахил схватился за оружие и тем выдал себя. Древние греки вообще были большими специалистами в области обмана с использованием отвлекающих маневров. У них существовала легенда о царевне Аталанте, которая ни за что не хотела выходить замуж. Юношам, которые добивались ее руки, она предлагала состязание в беге. Проигравший должен был умереть, а бегала она так быстро, что не оставляло своим женихам ни малейшего шанса. Лишь Меланион с помощью Афродиты смог обхитрить жестокую деву. По совету богини, во время бега он начал бросать на землю золотые яблоки. Аталанта не смогла удержаться и стала их подбирать. В результате проиграла состязание и вышла за победителя замуж. У мужчин есть свои рефлексы и, конечно же, многие из них связаны с прекрасным полом. Сидит, например, на базаре торговец с фруктами, но не на чем попала, а на барсетке с деньгами для надежности. Подходит к нему покупательница, блондинка, длина ног которой обратно пропорциональна длине ее юбочки. Покупает курагу или мандарины, а пакет оказывается с дыркой. Естественно, дамочка нагибается, чтобы собрать рассыпавшиеся фрукты, демонстрируя потрясенному джигиту нижнее белье или же его отсутствие, что действует еще сногсшибательнее. Вот тут и срабатывает пресловутый рефлекс, погубивший уже немало мужиков. Торговец инстинктивно приподнимается, чтобы лучше рассмотреть прелести белокурой красавицы. К сожалению, бывает так, что приземляется он обратно на твердую поверхность скамейки, в то время как злоумышленник с его деньгами уже перебрасывает заветную барсетку с дневной выручкой своему сообщнику. В нашей нервной системе есть еще один механизм, который инстинктивно научились использовать карманники. Он называется прессиноптическое торможение. И суть его состоит в том, что при перемещении информации от периферии в мозг специальные нейроны блокируют поступление следующей порции в течение 0,1-0,2 секунды, чтобы мозг успел переварить первую порцию. Вот как это выглядит в криминальной практике. Вы стоите в плотной очереди в магазин, и кто-то случайно толкает вас в плечо или бок. Если в этот момент карманник вытащит у вас кошелек, вы ничего не почувствуете. Так уж устроена наша нервная система. Если интервал между первым и вторым прикосновением будет менее 150 миллисекунд, то информация о втором прикосновении до сознания не дойдет. В заключении раздела о рефлексах, помогающих вас обмануть, приведу еще один анекдот на семейную тему. Жена ночью видит сон, будто спит с любовником и неожиданно появляется муж. Она в испуге просыпается, будет супруга и кричит. «Прыгай скорее в окно! Муж приехал!» Муж машинально вскакивает с кровати, бежит к окну, распахивает его и прыгает. Летит к земле и думает. «Что за черт?» Жена кричит. «Прыгай, муж приехал!» А я тогда кто? Рекомендация 21. Наши рефлексы – штука весьма прочная и быстродействующая. С безусловными рефлексами мы вообще рождаемся, а условные приобретают порой такой уровень автоматизма, что затормозить их бывает крайне трудно. Поэтому если вас попытаются неожиданно обмануть, используя рефлексы, то шансов противостоять жуликам будет немного. Когда на рынке или в переполненном транспорте вас неожиданно трогают за правое плечо, то кошелек из левого кармана улетает с легкостью мотылька, а вы даже ничего не успеваете ощутить. В этом плане можно посоветовать две вещи. Во-первых, прячьте деньги подальше. А во-вторых, выработайте у себя специальный рефлекс для людных мест. Когда до вас кто-нибудь дотрагивается, сразу же автоматически проверяйте наличие кошелька.